Скамья подсудимых. Газета «Известия» 28 ноября 1945 года. Подсудимых вводят в зал. Их вводят по три человека. Они занимают свои места, начинают перебирать какие-то записи. Некоторые п е р е ш о п т ы в а ю т с я между собой. Геринг в мундире, который ему уже широк, сидит рядом с Гессом. Но даже похудевший Геринг – гора мяса по сравнению с Гессом, который очень похож на старую худую крысу. У него и взгляд какой-то крысиный, быстро шныряющий в разные стороны. А р и б е н т р о п худой и старый, сидит с видом побитой дворняги из самых что ни на есть захудалых, у которой только что отняли последнюю запрятанную кость, д да о вдобавок еще основательно накостыляли по загривку. Ее выгнали из насиженной теплой конуры. А на дворе мороз и полная бесперспективность что-либо стащить. Кейтель пыжится из последних сил. Подбирает нижнюю губу, старается подбочениться. Взгляд у него пристальный и злобный. А в глубине зрачков все тот же, всем этим подсудимым присущий ужас, страх за свою шкуру, давящее сознание неизбежности и неумолимости расплаты. Не будем пока описывать остальных, мы еще вернемся к каждому из подсудимых. Но пока заметим, что их лица, все без исключения, могли бы служить экспонатом самого богатого уголовного музея. Такая кайновая печать всевозможных пороков и преступлений положена на них. Но скоро позерство рисовка п о к и д а е т подсудимых. Представители американского обвинения продолжают докладывать трибуналу все новые и новые документы, устанавливающие виновность подсудимых в преднамеренной подготовке агрессивных войн. Их много прошло перед судом, от плана Барбаросса до протоколов тайных совещаний Гитлера со своими сообщниками. Почти все документы снабжены строгими грифами «совершенно секретно». Гитлер и его подручные тщательно охраняли тайну своих преступных замыслов. Но все же им не удалось спрятать концы в воду. Вся механика первых лет гитлеровского заговора возникает явственно изрима, как микробы и бациллы в каплю болотной воды под мощными линзами микроскопа. Геринг с перекошенным лицом что-то лихорадочно записывает. Риббентроп еще ниже опускает плешивую голову. Гессу становится дурно. Его водят из зала. Левший.